Наверное, я, когда разжигал костёр, проговорил это вслух, и сам даже не помню. И мне придётся его предать. Предать этого доброго человечка в этом недобром мире. И есть ли что-то, что оправдывает такое предательство? Это просто слова. Да, но хорошие, древние, добрые. «Роланд!» — окликнул его мальчик. — У вас всё в порядке? — Да, — сказал он, — может быть, даже как-то уж слишком резко. До него уже долетал запах дыма. — Ты давай, разводи костёр. — Ага, — просто ответил мальчик, и Роланд понял, даже не оглядываясь на парнишку, что тот улыбался. Стрелок не стал углубляться в заросли, а повернул налево, огибая ивовую рощу по краю. Добравшись до открытого места, небольшого пригорка, густо заросшего травой, он отступил в тень деревьев и замер. Издалека явственно доносилось потрескивание костра. Стрелок улыбнулся. Он стоял неподвижно десять минут. Пятнадцать, двадцать. На пригорок выскочили три кролика. Стрелок достал револьвер, подстрелил их и тут же на месте освежевал и выпотрошил. В лагерь он вернулся с готовыми тушками. Джейк уже кипятил воду в котелке над костром. Стрелок кивнул мальчику. «Ты, смотрю, потрудился на славу». Джейк зарделся от гордости и молча вернул стрелку огнива Пока мясо тушилось, стрелок вернулся в Ивовую рощу, гаснущий свет заходящего солнца ещё не померк окончательно. Остановившись у первой же заводи, он нарубил лозы, нависающей над зацветшей, покрытой ряской кромкой воды. Позднее, когда от костра останутся лишь тлеющие угольки, и джей уснёт, он сплетёт из неё верёвки, которые могут потом пригодиться. Он, впрочем, не думал, что предстоящий подъём будет таким уж трудным. Он чувствовал, как его направляет Ка, и это уже не казалось странным. Когда он возвращался в лагерь, где ждал его Джейк, срезанная лоза у него в руках истекала, как кровью, зелёным соком. Они поднялись вместе с солнцем и собрались за полчаса. Стрелок надеялся подстрелить ещё одного кролика на лугу, но времени было мало, а кролики что-то не торопились показываться. Узел с оставшейся у них провизией стал теперь таким лёгким и маленьким, что даже Джейк мог нести его без труда, Он закалился и окреп, этот мальчик. Заметно окреп. Стрелок нёс бурдюки с водой, свежей водой, набранной из ручья в роще. Три верёвки, сплетённые из лозы, он обвязал вокруг пояса. Им пришлось дать хороший крюк, чтобы обойти круг камней стороной. Стрелок опасался, что паренька снова охватит страх, но когда они проходили над обиталищем оракула по каменистому склону, Джейк лишь мимоходом взглянул вниз и тут же принялся рассматривать птицу, парящую в вышине Вскоре деревья начали потихоньку редеть и мельчать. Искривлённые стволы пригибались к земле, а корни, казалось, насмерть боролись с почвой в мучительных поисках влаги. «Здесь всё такое старое», — хмуро сказал Джейк, когда они остановились передохнуть. «Неужели здесь, в этом мире?» Нет ничего молодого. Стрелок улыбнулся и подтолкнул Джейка локтем. а ты, например». Джейк улыбнулся, но как-то бледно. «А трудный будет подъём?» Стрелок поглядел на него с любопытством. «Это высокие горы. Как ты думаешь, трудный будет подъём?» Джейк озадаченно поглядел на стрелка. «Нет». Они двинулись дальше. 8 Солнце поднялось до высшей точки, на секунду зависло в небе и, не задержавшись ни на единый миг, как это было в пустыне, перевалило через зенит, возвращая путешественникам их тени. Каменистые выступы скал торчали из уходящей вверх тверди, как подлокотники, врытых в землю гигантских кресел. Трава опять пожелтела и пожухла. В конце концов они оказались перед глубокой расщелиной с отвесными склонами, преграждавшей дорогу. Им пришлось обходить её поверху, по короткому лысому кряжу. Древний гранит был изрезан морщинистыми складками, похожими на ступени лестницы. Как они оба предчувствовали, подъём обещал быть нетрудным. По крайней мере, на первом этапе. Они взобрались на вершину скалы, постояли немного на крутом откосе шириной фута четыре, глядя вниз на пустыню, что подступала к горам, обнимая их точно громадная жёлтая лапа. Дальше она уходила за горизонт ослепительным белым щитом, исчезая в туманных волнах поднимавшегося к небу жара. Стрелка вдруг поразила мысль, что эта пустыня едва его не убила. Однако отсюда, с вершины скалы, где было прохладно, пустыня казалась хоть и величественной, но вовсе не страшной, не смертоносной. Немного передохнув, они продолжили восхождение, пробираясь через каменистые завалы, карабкаясь по наклонным плоскостям, усеянным сверкающими вкраплениями слюды и кварца. Камни были приятно тёплыми на ощупь, но воздух сделался заметно прохладнее. Ближе к вечеру стрелок расслышал, как где-то вдали, по ту сторону гор, гремит гром, но за вздымающейся громадой скал не было видно дождя. Когда тени стали окрашиваться в пурпурные тона, они с Джейком разбили лагерь под нависающим каменным выступом. Стрелок закрепил попону сверху и снизу, соорудив нечто вроде навеса. Они уселись у входа в эту импровизированную палатку, наблюдая, как с неба на землю опускается полог ночи. Джейк свесил ноги над обрывом. Стрелок свернул свою вечернюю самокрутку и, хитровато прищурившись, поглядел на Джейка. «Во сне не вертись, — сказал он, — иначе рискуешь проснуться в аду». «Не буду», — без тени улыбки ответил Джейк. «Мама говорит...» — он запнулся. «И что, — говорит твоя мама?» «Что я сплю, как убитый», — закончил Джейк. Он поглядел на стрелка, и тот заметил, что у мальчика дрожат губы, и он изо всех сил пытается сдержать слезы. «Всего лишь мальчишка», — подумал стрелок, и боль пронзила его, будто нож для колки льда. «Так случается ломит лоб, когда глотнёшь студённой воды». «Всего лишь мальчишка». «Почему?» «Глупый вопрос. Когда какой-нибудь мальчик, уязвлённый физически или душевно, задавал тот же самый вопрос Корту, это древние изрытая шрамами боевая машина чей работой было учить сыновей стрелков основам того что им нужно знать в жизни отвечал так почему это корявое слово и его уже не распрямить так что никогда не спрашивай почему а просто вставай недоумок вставай впереди еще целый день почему я здесь спросил джейк «Почему я забыл всё, что было до этого?» «Потому что сюда тебя перетащил человек в чёрном», — сказал Стрелок. «Ещё из-за башни. Башня стоит на чём-то вроде энергетического узла, только во времени». «Я не понимаю». «Я тоже», — признался Стрелок. «Но что-то такое произошло и продолжается до сих пор». Прямо сейчас. Мир сдвинулся с места, как мы теперь говорим и всегда говорили. Мир сдвинулся. Только теперь он сдвигается быстрее. Что-то случилось со временем. Оно размягчается. Потом они долго сидели молча. Ветерок, слабенький, настудённый вертелся у них под ногами, глухо выл где-то в горной расщелине внизу. У -у -у -у -у -у. «А вы сами? Откуда?» — спросил Джейк. «Из места, которого больше нет. Ты знаешь Библию?» «Иисус и Моисей. А как же?» Стрелок улыбнулся. «Точно. Моя земля носила библейское имя, Новый Ханаан. Так она называлась. «Земля молока и мёда. В том библейском Ханаане виноградные грозди были такими большими, что их приходилось возить на тележках. У нас таких, правда, не вырастало, но всё равно это была замечательная земля». «А я ещё знаю про Одиссея», — неуверенно вымолвил Джейк. «Он тоже из Библии?» «Может быть», — отозвался Стрелок. «Я не особенно хорошо знаю Библию». «А другие? Ваши друзья?» «Других нет. Я последний». В небе уже поднимался тоненький серп убывающей луны. Луна как будто глядела, прищурившись вниз на скалы, где сидели Стрелок и Мальчик. «А там было красиво в вашей стране?» «Очень красиво», — рассеянно отозвался Стрелок. «Поля, леса, реки...» Утренний туман. Но матушка помню, всегда говорила, что это только красиво, но всё-таки не прекрасно, что только три вещи на свете прекрасны по-настоящему: порядок, любовь и свет. Джейк издал какой-то неопределённый звук. Стрелок молча курил, вспоминая о том, как всё это было. Ночи в громадном большом зале Сотни богато одетых фигур, кружащихся в медленном степенном вальсе или в быстрой, лёгкой, переливчатой польке. Эйлин Риттер берёт его под руку. Эту девушку, как он подозревал, выбрали для него родители. Её глаза ярче самых дорогих самоцветов. Сияние, льющееся из хрустальных плафонов электрических люстр, высвечивает замысловатые прически придворных и их циничные любовные интрижки. Зал был огромен, безбрежный остров света, древний, как и сама Центральная крепость, образованная еще в незапамятные времена и состоящий чуть ли не из полной сотни каменных замков. Роланд уже перестал считать, сколько лет минуло с тех пор, как он в последний раз видел Центральную крепость и, покидая родные места, с болью оторвал взгляд от её каменных замков и ушёл, не оглядываясь, в погоню за человеком в чёрном. Уже тогда многие стены обрушились, дворы заросли сорняками, под потолком в главном зале угнездились летучие мыши, а по галереям носилось эхо от шелеста крыльев ласточек. Поля, где корт обучал их стрельбе из лука и револьверов, соколиной охоте и прочим премудростям заросли Тимофеевкой и Диким Плющом. В громадной игулкой кухне где когда-то хозяйничал Хакс, поселилась колония недоумков-мутантов. Они пялились на него из милосердного сумрака кладовых или скрывались в тени колонн. Тёплый пар, пропитанный пряными ароматами жарящейся говядины и свинины, сменился липкой сыростью мха, а в самых тёмных углах, куда не решали соваться даже недоумки-мутанты, выросли громадные бледные поганки. Массивная дубовая дверь в подвал стояла открытая нараспашку, и с ней засочилась невыносимая вонь. Запах был словно символ, конечный и непреложный всеобщего разложения и разрухи, едкий запах вина, превратившегося в уксус. Так что стрелку ничего не стоило отвернуться и уйти прочь на юг, Он ушёл без сожалений, но сердце всё-таки дрогнуло. «А что, была война?» — спросил Джейк. «Ещё похлеще», — стрелок отшвырнул окурок. «Была революция. Мы выиграли все сражения, но проиграли войну. Никто не выиграл в той войне, разве что только стервятники. Им, наверное, осталось поживо на многие годы вперёд». «Я бы хотел там жить», — мечтательно протянул Джейк. «Правда?» «Ага». «Ладно, Джейк, пора спать». Мальчик, теперь только смутная тень во мраке, лёг на бок и свернулся калачиком под пологом из попоны. Но сам стрелок лёг не сразу. Он сидел ещё около часа, погружённый в свои долгие тяжкие думы. Эта внутренняя сосредоточенность, углублённость в собственные мысли была для него чем-то новым, ещё неизведанным и даже приятным в своей тихой грусти. Но всё-таки не имело никакого практического значения. Проблему Джейка всё равно нельзя решить иначе, чем предсказал Оракул. А отказаться от поиска и повернуть назад — это попросту невозможно. Положение было трагическое, но стрелок этого не разглядел. Он видел только предопределение, которое было всегда. Он думал, думал и думал, но в конце концов его подлинное естество всё-таки возобладало, и он уснул. Крепко, без сновидений.